249. Июнь 8. -е. Замкнуть мирские голоса. Он на это не пойдет и выдержит. Ждут готовые к раскрытию. Страница 77. Книги живой этики. Листы сада Мории, указанный учителем. Радость. Она будет до 12 июня.